Глава 36. Наташка разгоняла сахар ложкой в едва ли не кипящем кофе и читала очередную смс от Алексиса. На планерке отвечать было не с руки, потому что она начинала глупо улыбаться. А это всякий раз оказывалось не в попад. Как будто какие-то неизвестные силы специально сбивали ее с толку, чтобы на планерке был лишний повод над кем-нибудь пошутить. Но не над начальником же отдела в самом деле. В общем, пару раз попав в такую историю, теперь Наташка изо всех сил старалась заставлять себя на планерке хотя бы присутствовать. Никаких смс никаких фантазий ни о ком. Работа нужна, работа важна. Работа – это своя квартира, машина и все прелести жизни. Вот, и как раньше просто жила. Никто так не тревожил ее дни и ночи. Ленивые, несбыточные мечты о Петьке так не отнимали ее внимание, как этот треугольник в котором даже Питька вдруг стал более значимой единицей, чем раньше. И это несмотря на то, что он так ничего и не сделал. Не дождался твоего ответа, моя северная нимфа. Наверное, злой хозяин заточил тебя в погреб с элитными винами и заставляет тебя придумывать страшные и странные истории. Как дела? Еду в Варшаву. Все ближе к тебе. Какие планы на завтра? Может, можно тебе позвонить? Наконец она открыла почту и на некоторое время просто утонула в очередной сказке. На самом деле за сказками ходить далеко не надо. Благодаря этой неожиданной встрече в Элладе мы с тобой очутились в самой что ни на есть настоящей сказке, древнегреческой легенде о прекрасной северной нимфе, случайно залетевшей на берега Эгейского моря и встретившем ее прекрасную, простом греческом юноше. Они вместе смотрели на звезды и молчали. А потом нимфа улетела к себе на крыльях южного ветра, а у юноши остался только вкус ее малиновых губ и терпкий запах северных трав, какими пахли ее русые косы. Вот тебе и сказка, как мираж. Он как будто объединяет и её и его. Как бы далеко они не были, все в нем зыбко и реально, все настоящее и нет. «Я много раз перечитывал твое письмо, оно необыкновенное. Ты находишь те самые нужные слова. Что не смогла выразить, я дочувствовал, будь уверена. Читаю твое письмо, и на меня такие волны накатывают, волны твоего моря нежности, что не отыскать ни на одной карте. Ты так много молчала там, на берегу нашего теплого моря, глядя куда-то вдаль». И я подумать не мог, что за стеной молчания скрывается такая палитра чувств, эмоций, такой разнообразный и богатый мир. Я поражен ей Богу. Я с тобой. Ты ведь помнишь еще те греческие ночи? А я больше всего люблю Август. Он роскошный и изобильный. Уже чуть менее знойный, чем макушка лета. А еще потому, что у меня скоро день рождения. А у тебя когда? Кажется, в июне. Я позабыл опять. Напиши, когда у тебя день рождения. Ты пишешь, что совсем меня не знаешь, но, по-моему, всякие биографические детали ни к чему. Мне кажется, я хорошо узнал тебя за эти дни и узнаю теперь. Твои фотографии получились чудесные. Твое фото теперь у меня заставкой на компе. Работать не хочется. Хочется сидеть и любоваться тобой. Слушай, солнышко, напиши, как там продвигаются наши совместные учения по принуждению к питью греческого вина искушенных москвичей. Или это коммерческая тайна? Вот бы у вас хоть презентацию какую провести на худой конец. Может быть, меня послали бы к вам в качестве приглашенного эксперта Марки, и я бы увидел тебя. А пока удачи тебе во всех твоих делах. Хорошей тебе весны, моя северная красота. Алексис. Май 2003 -го. Наташка несколько раз перечитала переписку с Петькой и Алексисом и все пыталась понять, что происходит. Ощущение легкого сумасшествия не покидало. Вечером Эспэ снова собрал всех на планерке. И после письма она грешным делом подумала, что Алексис уже выехал, и планерка посвящена срочной разработке стратегии встречи греческого бога болтовни и виноделия Алексиса Афинского. Иногда она поднимала глаза от своего блокнота, открытого на пустой странице, и смотрела на коллег, доску с графиками, на Белову, рисующего в ежедневнике Тимура. Косила глаз на ровные записи в блокноте Мишки. Временами даже пыталась слушать. Сегодня был не ее день. Сегодня на планерке ей присутствовать нет нужды. Однако СП любил выступать перед большой аудиторией. Поэтому она сидела, предоставленная своим мыслям и мечтам. А тут она снова опустила глаза в телефон и перечитала предельно откровенные сообщения от Алексиса. В них было все, до чего не добрался горячий грек в знойной Элладии, что бы доражило ее фантазию и вгоняло в краску. Здесь были планы, мечты, совместное все на многие месяцы вперед. Перспектива, ясность, названные своими словами чувства и желания. А теперь, Петька, что по сути? Да ничего. Сухие фразы не тебе здрасте, не привет. Но он знает ее вдоль и поперек. С ним можно начинать разговаривать с любого места и в любом состоянии. Даже если долго не виделись. Даже если нет настроения разговаривать. Даже если на другом конце глобуса ждет красивый улыбчивый грек. Но нет перспектив вообще никаких, ни намека на то, что он видит в ней женщину. Тем более планирует какие-то отношения. Вот только картина, недописанная дописанная, маячила где-то фоном. Хотя это было три года назад. Целых три года. И опять, снова, как обычно, он ничего не сделал. того Она представила, как около доски, где сейчас руками размахивал СП, стоит она и в два ровных столбика пишет плюсы и минусы каждого из них. Плюсы красным, минусы синим фломастером. того, Кто же победил? А никто. Потому что страх был и там, и там. Скажи Петьке, что любит и потеряет его навечно. Скажи Алексису, что любит, залюбит до изнеможения. Но будет ли в этом душа ощущение безопасности, которое она испытывает рядом с Петькой? Или это ощущение безопасности как раз от того, что он к ней и не прикасался никогда вот так? Да блин! Наташка бросила телефон на стол и, видимо, не в попад, потому что СП обратился прямо к ней. «Наталья Леонидовна, вы не согласны с моими выкладками?» Наташка покраснела, но сориентировалась моментально. «Нет, что вы, я наоборот думала, что, ну, гениально же!» Мгновенно продолжила Белова и улыбнулась Наташке. «О чем и речь?» – подхватила Наташка. «Совершенно согласна с коллегой. Это, несомненно, превосходно!» Белова отвернулась от СП опустила глаза в стол, пытаясь держать смех. С улыбкой на Наташку смотрели все, кто сидел в полоборота или спиной к шефу. Похоже, заснула в своих грезах не только она. Вообще все дико тормозили на поздней планерке в пятницу. Но СП как раз за этим их и задержал на работе, чтобы раньше 18.00 никто и не подумал сбежать под каким-нибудь благовидным предлогом. Сбежишь тут, когда камеры на каждом этаже как гирлянды новогодние висят. У любого начальника, видимо, есть свои причуды. И это была самое что ни на есть милая, из того, что ей приходилось слышать от друзей и коллег. «Спасибо», — тихо сказала на Беловой в коридоре, дождавшись, когда она будет выходить. Пустое, легко коснулось ее руки Белова. «Алексис?» «И да, и нет», — сказала, тяжело вздохнув Наташка. «Выбор?» — снова одним словом задала все вопросы Белова. Наташка закивала что ж тебе решать она пристально посмотрела наташке в глаза дождалась когда они в коридоре остались одни Ты можешь пожить для себя но замуж выходи за того кого тебе захочется видеть поутру чтобы с вами не творилось сколько бы вам лет не было Наташка опустила глаза и поджала губы Я думаю ты сделаешь все правильно белого снова слегка коснулась ее руки и медленно удалилась Наташка еще какое-то время просто стояла в пустом коридоре, глядя в его серую даль. Все это она сама понимала. Все это они с братом и Ленкой переговорили миллион раз. Но как это примирить, когда там, где пожить, будет в тебе женщину со всеми ее великолепными особенностями? А там, где хотелось бы проснуться утром, зовут клеить обои, есть торт и все это по дружбе. А как хотелось бы закончить эту обойную эпопею не чаепитием. Наташка зажмурилась, потому что снова откуда-то из подсознания выплывали его руки. Теперь уже навсегда с кистью и палитрой руки, что так нежно нарисовали ее.